Джек всячески старался показать, что его ничуть не шокируют высказывания пожилых, достойных на вид матрон. Однако вы, к примеру, обратился он к главе делегации миссис Баттерворт. Вряд ли бы обрадовались борделю по соседству с вами, правда? Ухватив с приносимым мимо подносом пучок хрустящих водорослей,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 «Глаза дивные, задница отменная, вот только в перхоти весь. Обидно!» На пороге резиденции Джек отряхнул свой темный пиджак и подумал. «Ах ты жирная старая корова! Вот выясню, где ты живешь, и этот твой дом свиданий быстро по миру пущу». Но тут же устыдился таких мстительных мыслей. Что с ним происходит?» Он повернулся к сидящей рядом в правительственной машине Россетте и сказал: "Купи мне потом этот э-э head and shoulders, ладно? Сам покупай". "Отрез ладно. Я и так по 16 часов в день работаю. Когда мне ходить по магазинам?" "Ну не могу уже я сам ходить по магазинам, согласись", закончил Джек. "Да куплю я этот чёртов шампунь", вмешался шофёр. "Вон на углу Троф алгарской площади". Какие у тебя волосы, Джек, жирные, сухие, нормальные? Какие у меня волосы? спросил Джек у Рассетты. Жидкие, бросила она. По утрам волосы Джека забивали в душе сток. Когда он мчался со своей приёмной на официальную встречу, а потом в палату общин, он всюду оставлял осязаемые следы своего присутствия. Волосы его легко отделялись от головы и плыли по воздуху, выбирая, где бы приземлиться. На голове Джека они уже не чувствовали себя в безопасности, а потому и не испытывали к ней особой привязанности. Когда машина, выехав с Даунинг-стрит, свернула на Уайт-холл, Рассетта протянула Джеку папку с надписью «Бомба! Последняя информация! Секретно! Смотри-ка лучше это!» Джек улыбнулся. «Слава Богу, хоть есть чем развлечься!» «Что там еще придумал этот старый пень?» Его, кроме прочих, официально поддерживает Британский легион, клуб автотуристов Великобритании и федерация арендаторов. Прочти сам. Открыв папку, Джек принялся за чтение. Эрик Трэмейн начинал чертовски досаждать ему. Зародившись в Кеттеринге, его идиотское движение охватило страну почти целиком. Марксен и Спенсер распродали все свои запасы бежевых автомобильных курток с резинкой на спине. "Дарь осёл", буркнул Джек, возвращая папку Расетте. "А королева ему хоть раз ответила?" последняя страница, рявкнул Расетта и швырнул досье Джеку на колени. Джек снова открыл папку, долистал до последней страницы и прочёл фотокопию письма королевы, перехваченного почтой по дороге к дому Эрилоп. M12 9WL Middleton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 Нам с Лабелей пришлось несколько дней заниматься нашим автоприцепом. Туда вторглись какие-то вандалы и разломали двухэтажную кровать и оборудование для душа. От одного зрелища разрушений Лабелей стало так плохо, что пришлось отпаивать её успокоительным, но теперь она вновь на коне. Бомба растёт не по дням, а по часам. У нас есть сторонники даже в Дамфрисе и тот насе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 Значит, его объяснение грозных для Британии финансовых связей с Японией придётся отложить. Машина неслась по набережной. Глядя на Темзу, Джек думал, а здорово было бы сесть на пароходик до Саутентда и дальше, в открытое море. К вечеру королева зашла в лавочку Пейтла, торговца газетами, намереваясь купить себе шоколадку. Когда она была сказочно богата, эта ерунда ее не привлекала. Но теперь в бедности ей почему-то все время страстно хочется. Разглядывая выложенные рядом с ласти в ярких обертках, она заметила на прилавке свежий выпуск Миддлтон Меркьюри с аршинным заголовком «Сенсация! Житель Апер Хэнктона в заговоре против палаты общин». И спросив у мистера Пейттелла разрешения, она пробежала глазами статью. «Эрик Тремейн, житель наших мест, сегодня был арестован в Лондоне за хранение взрывчатых веществ. 57-летнего Тремейна, проживающего в Аперхэнктоне неподалеку от Кеттеринга, обнаружил в подвале здания парламента полицейский с собакой-ищейкой. В хозяйственной сумке нашего земляка... Нашли небольшое количество сэнтекса, пластиковой взрывчатки. Тремя на бывшего торговца рыбой увезли на допрос в полицейский участок на Боу-стрит. Образцовый сад. Население Апперхенгтена всё ещё бурно переживало происшедшее, когда приехала репортёр Дику Илсон, чтобы побеседовать с местными жителями. А ведь в субботу Эрик должен был определить победителя соревнования Образцовый сад, сообщила ему восьмидесятипятилетняя Эдна лептон. Что теперь будет, не представляю. Чудаковатый. Сосед Трэмин, пожелавший остаться неизвестным, сказал: "Эрик малость чудаковат, он так и не оправился после того, как лишился своего рыбного магазина. Месье Лабеле Трэмин, 59 лет, находится у друзей. Эрик Трэмин является основателем и лидером движения "Британцы освободим монарха. Будем активны". Смотри комментарий редакции на странице 3. Королева раскрыла газету на странице 3. В сегодняшнем номере мы сообщили о том, что полицейские и его отважная собака задержали жителей наших мест Эрика Тремейна, при котором было обнаружено взрывчатое вещество Сэмтекс. Хотелось бы поздравить пса, кличка которого нам пока неизвестна. Кто знает, какое чудовищное несчастье он предотвратил.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 Аккуратно свернув газету, королева положила ее назад на прилавок. «Именно таким я его себе представляла», заметила она, глядя на нечеткую фотографию на первой полосе. «А вы его знаете?» — спросил мистер Пейтл. «Знала, что есть такой», — ответила королева, никак не решаясь сделать окончательный выбор между шоколадным батончиком фрайс с мятной начинкой и, и коробочкой драже с Мартис.